48. Дьявол не явился на спине огнедышащего коня или в сопровождении яростной бури. На самом деле король демонов вообще не пришел за мной. В мерцающий свет шагнул гнев с ледяным взглядом и опасным видом. Я бессознательно рванулась ему навстречу, но вдруг замерла. По пещере разносилось низкое рычание, которое исходило не от него, но от некого животного, прячущегося глубоко в тени. Еще одно предостережение от богини, не иначе. Что-то было не так. Я изучала гнева на расстоянии. Этот демон был мне совершенно незнаком. Было очевидно, какому миру он принадлежит. Самый злобный из Мальваги. Одна часть меня предательски ощутила облегчение, увидев, что он жив. Зная, что он бессмертный, я все таки не могла поверить, что принц Ада выжил после смертельных ран, нанесенных ему завистью. Другая, более мудрая часть меня подозревала, что он пришел забрать мою душу. Странно было ожидать чего-то другого от презренного принца ада. На глаза навернулись слезы злости. Бабушка была права во всем. Жители ада сплошь отъявленные лжецы. Гнев с легкостью одурачил меня своими действиями, заставил поверить, что погиб. И что ему было до меня дело. Должно быть, ему было весело наблюдать, как его чары действуют на меня. Наивную, одинокую ведьму достаточно отчаявшуюся, чтобы искать помощи и защиты у своего заклятого врага. Она ж поцелуй. Казалось, я почувствовала страсть, тепло. Еще одна иллюзия, навеянная чарами врага. Он прошелся по мне взглядом, и я ощутила лишь холод. Все, что раньше горело, теперь замерзло. Невозможно было прочесть ни одну из его мыслей. Похоже, его не впечатляла будущая королева. Мне отчаянно хотелось верить, что все это было лишь необходимой частью игры. А на самом деле он не был таким холодным и жестоким. Он не произнес ни слова, а лицо его оставалось бесстрастным. Зависть, жадность и похоть в сравнении с этим чужаком, стоящим передо мной, казались и то более человечными. На нем был костюм, подчеркивающий королевское происхождение. Руки привычно засунуты в карманы. Черная корона с украшенными рубинами шипами лежала на его голове. Если перевернуть ее вверх ногами, драгоценные камни показались бы капельками крови. Его наряд был угольно-черным, украшенным обсидианом и золотой вышивкой. Шелк и бархат. Если не присматриваться, он мог бы показаться скорее ангелом, чем темным принцем. Я подняла подбородок, давая ему возможность разглядеть амулеты на моей шее. «Демон! Ведьма! Я думала, ты умер!» Прости, что разочаровал. Его внимание переключилось на магический круг, где в анабиозе, погруженный чарами в сон, плавал Антонио. Тени на потолке обрели когти. Казалось, я слышала их глухой скрежет по камню. Лицо гнева оставалось пустым и бесстрастным, но, полагаю, он не ожидал обнаружить в пещере человека в плену магии. Я не потрудилась скрыть насмешливую улыбку. Пусть видит, на что я способна. Но он взглянул на меня равнодушно. Готова продать свою душу. Еще мгновение я рассматривала его, силясь принять эту версию принца. Раньше мне и в голову не приходило обратить внимание, как часто гнев смотрел на меня пылающим взглядом. А теперь он сменился ледяным безразличием, кто бы ни стоял передо мной. Он не был уже тем демоном, которого, как мне казалось, я знала. Хотелось держаться от него подальше, убежать прочь. Итак? спросил он резко. Демон победно смотрел на меня. Ни разочарования, ни желания, ни с таким трудом завоеванного уважения. Я была лишь средством для достижения цели. Еще одна потенциальная королева-ведьма добавилась к списку тех, кто был зарезан, так и не дойдя до алтаря. Я старалась не думать о своей неопределенной судьбе. Я поклялась выжить, независимо от того, кто придет за моим сердцем. А жизнь моя, очевидно, была теперь под угрозой. Гнев когда-то сказал мне, что монстры явятся по мою душу. И в этом я не сомневалась. Один уже стоял прямо передо мной. «Ты решила?» «Почти». Он окинул меня оценивающим взглядом и слегка нахмурился. Возможно, был разочарован, что меня не впечатлил авторитет его королевской особы. Я отказывалась притворяться, что понимаю его чувства и желания. Не такая уж я дура, чтобы поверить, что он влюбился в меня. И все же когда-то мы перешли от холодной враждебности к чему-то более теплому. Я накрыла рукой рог Аида, раздумывая над возможностями, которых становилось все меньше. Легкая вибрация магии утешала, словно объятие бабушки. Если останусь здесь, врата ада распахнутся, разрушая все, что мне дорого. Сумброй, Апером, змееподобной Виперидой и с четырьмя из семи кошмарных принцев ада мы уже встречались. Мне повезло, что я выжила, и убить меня оказалось не так просто, как остальных». Человеческий мир не выдержит, если демоны хлынут сквозь павшие врата. Я представила себе бабушку с капельками крови на шее, напоминающими рубиновое ожерелье, с безжизненными глазами, которые заволокло пеленой. Я увидела маму и папу, схваченными в ресторане, все эти невинные люди нашего города, растерзанные и брошенные под обжигающим солнцем. Я потеряла сестру, но больше никого не лишусь. Я согласна. Но есть два условия. В его взгляде вспыхнула искорка. Вместе с гневом в нем теперь светились ум и хитрость. Ну что ж, я слушаю тебя. Я гордилась тем, что мой голос звучал твердо. С этого момента никто и никогда не будет охотиться на ведьм и не нападет ни на одного смертного. Я хочу, чтобы все принцы ада держались от этого мира подальше. Антонио останется моим пленником, пока я не решу, что с ним делать. «В противном случае я не присоединюсь к дому дьявола». Слова настоящей королевы ада. Его улыбка была подобна бритве. Он выглядел таким самодовольным, словно знал какой-то секрет. «Уверена, что хочешь именно этого. Только этого». Я кивнула. Гнев смотрел на меня слишком долго, словно хотел испепелить на месте. «Идет». В воздухе материализовались свиток и перо цвета вороного крыла. С острием, скорее напоминающим лезвие, чем ручку. Чернил не было. Я мгновенно поняла, почему. Сердце бешено колотилось. Если не сбегу прямо сейчас, обратного пути не будет. Есть узы, которые не разорвать. Я внимательно прочитала пергамент. «Эмилия Мария Ди Карло добровольно соглашается присоединиться к Дому Дьявола. Чтобы продать свою душу, подпишите здесь». «Так просто. Никакого обмана». Это настораживает еще больше. Продать душу не должно быть так просто. Сложнее было порой купить на рынке одежду. Мне вдруг захотелось смеяться, но в этой пещере не было места для радости. Не вскрикнув, не издав ни звука, я уколола палец и расписалась кровью, навсегда соединив себя с дьяволом. Как только я закончила, свиток исчез в струйках дыма. Я следила за ним, пока запах серы не улетучился. И боролась с нарастающей волной паники. Что-то еще? спросила я, когда ощутила во всем теле странное покалывание, окутывающее меня словно плащ. Гнев кивнул на мои амулеты. Конечно, дьявол хотел заполучить свои рога обратно. Я сдернула их шеи и бросила на пол пещеры. Отсутствие берегов ощущалось, как пытка. Они исчезли. Я сделала глубокий вдох. Больше не нужно было беспокоиться о том, чтобы прятаться от Мальваги. Силы зла нашли меня. Но это не страшно, ведь я их тоже нашла. И надеялась, что они еще пожалеют о дне, когда пришли за мной и моими близкими. Скоро я окажусь в их мире в положении, которое позволит мне с легкостью узнать, кто стоял за убийствами и какие цели преследовал. И тогда я уничтожу их, если, конечно, они не убьют меня раньше. Я прошла мимо гнева, подошла к краю пещеры и посмотрела вниз. Возможно, мне больше не придется увидеть этот мир, так что стоит запомнить его как следует. Яростная волна разбилась о скалы, разбрызгивая пену. Я смотрела на чернильную воду, силясь успокоить участившийся пульс. Волны, как серебряные лезвия, сверкали в лунном свете. Бабушка утверждала, что они означали грядущие изменения. И на этот раз я не могла не согласиться. Земля вдруг задрожала, камешки полетели в стороны, а мыши бросились вон из пещеры. Я испугалась внезапной вспышки магии. Казалось, пещера вот-вот рухнет. Обернувшись, я хотела взглянуть на Антонио, но его уже не было на месте. Убийца Витории пропал. Магические силы гнева окружили его, словно хвост могучей змеи. Он улыбнулся, быстро сверкнув зубами. Мы больше не были связаны с заклинанием, но его власть была подавляюще безграничной. Однако я решила ни за что не показывать страха. Улыбка слетела с лица демона, и он молча протянул руку. «Ты пойдешь со мной?» Я знала, что он спрашивает лишь из-за правил демонического этикета. Мне не хотелось соглашаться и прикасаться к нему вновь. Но без его темной магии доступа в подземный мир не было. Да, я вложила свои пальцы в его ладонь, надеясь, что эмоции не выдадут меня. В нашем прикосновении была бешеная сила электрического заряда. Будто ток блуждал по коже. Прежде чем я успела подумать об этом, нас окружил дым. За ним последовала жгучая боль, словно все тело горело. Я подавилась собственным криком. Пальцы гнева крепко сжимали мои. Больше не было земли, связи с миром. Ничего физического, кроме руки принца, которого я теперь ненавидела больше, чем когда-либо. Боль длилась всего мгновение, а затем сменилась парализующим страхом. Мы снова стояли на твердой земле, что означало «Святая богиня». Я едва могла дышать. Единственным желанием было навсегда закрыть глаза. Но вместо этого... Я заставила себя смотреть прямо вперед, развернув плечи и выпрямив спину, ожидая, пока дым рассеется. Надеюсь, царство греха готово к встрече со своей новой королевой, жаждущей отмщения. С заметками Керри Манискалка на полях ее любимой главы книги можно ознакомиться в PDF-приложении.